Глава 61. Ронана бросила в сон. Когда он приземлился до крови, ободрав локти о землю, Ковинский уже был там, пригнувшись и прикрывая лицо, он боролся с колючим кустарником. Деревья, которые Ронан так хорошо знал, нападали на него. Их ветви превратились в когти. Что-то в Ковинске было не то и не так по сравнению с лесом вокруг. Словно сон отметил его как самозванца. «Походу, тайное место у нас одно и то же», — сказал Кавинский и ухмыльнулся. Лицо у него было исчерчено царапинами от шипов. Ронан ответил, «Сегодня никакого воровства не будет». «Иногда» сказал Ковинский, оскалившись. «Ты просто приходишь и берешь. Согласие не обязательно». Ветви задрожали над ними. Загремел и треснул гром. Близко и по-настоящему. Совершенно по-настоящему. «Тебе не обязательно это делать», сказал Ронан. «А ничего другого нет, чувак». «Есть реальность», — Ковинский рассмеялся. «Реальность! Реальность Кавинский рассмеялся реальность реальность это то, что выдумывают для тебя другие!» «Реальность — это то, где другие живут!» Ронан вытянул руки. «Что здесь есть, Кавински? «Ничего!» «Никого!» «Только мы!» И в этих словах звучало неприятное понимание, еще усиленное сном. «Я знаю, кто ты такой!» «Некогда», — сказал Кавинский. «Этого недостаточно», — произнес Ронан. «Не говори, как Дик Ганси, чувак. Не надо. Он тебе не пара. И не говори, что не думаешь в эту сторону. Я знаю твои мысли». «Ганси для меня — нечто совсем другое», — возразил Ронан. «Но ты не сказал, что не думаешь в эту сторону!» Ронан молчал. Гром рокотал у него под ногами. «Нет», — не сказал. «Тем хуже, старик! Ты в самом деле всего лишь его собачка!» Но на это ничуть не уязвило. Когда он думал о Ганси, то вспоминал про переезд на Монмутскую фабрику, про ночи, проведенные в товарищеской бессоннице, про летние поиски короля, про то, как Ганси заступался за него перед серым человеком. Братья! Ронан сказал, «Жизнь — это не только секс, наркотики и машины». Ковинский встал. Колючие ветки захлестали его по ногам, цепляясь за штанины. Глаза под тяжелыми веками встретили взгляд Ронана, и Ронан вспомнил все те разы, когда они с Ковински смотрели друг на друга через окно машины. Какой он испытывал при этом тайный трепет, уверенность, что Ковински не станет выслушивать от других, кто он такой. Кавинский произнес «Вот такая у меня жизнь!» Он посмотрел на деревья, а затем, вытянув руку, щелкнул пальцами, как ту секунду, когда запускал первый фейерверк. Лес завопил. Ну или завопило то, что призвал Кавинский. Этот крик отозвался в позвоночнике Ронана. Потом как будто кто-то резко зажал ему ладонью ухо. Воздух дрогнул. То, что приближалось, было огромным. Деревья мерцали и плакали, гнулись и трепетали. Уже и без того истощенная линия иссякла и почернела. Ничего не осталось. Ковинский высосал все, чтобы создать своего зверя. «Тебе не обязательно это делать», — повторил Ронан. «Шар огня. Летучий взрыв». Дракон, костер, ад и зубы, воплощенное в живое существо гибель Мицубиси. Приземлившись, оно широко раскрыло пасть и закричало. Раньше Ронан ничего подобного не слышал. Это было оглушительное шипение огня, заливаемого водой. На плечи Ронана дождем посыпались искры. Он чувствовал, как это существо ненавидело его, как оно ненавидело и Ковински, как оно ненавидело весь мир. Оно было очень голодным. Ковинский посмотрел на Ронана мертвыми глазами. «Не отставай, Линч!» А потом он и дракон исчезли. Ковинский проснулся и забрал зверя. «С собой!» «Скорей!» Если бы Адам и Персефона не успели добраться до последнего места утечки, то не нашли бы его. Потому что пока они стояли в темноте, глядя на огромное и гладкое искусственное озеро, линия затихла внутри Адама. «Ковинский!» — немедленно подумал тот. «Он знал это?» точно так же, как брошенный с высоты предмет знает, что падает, разумом и физически, точно так же, как недавно понял, что у Ронана есть причина для спешки. Он был прав. Ронан нуждался в силовой линии немедленно. Время истекло. Но силовая линия умерла, и Кабесуотер в душе Адама молчал, Остались только озеро, похожее на черное зеркало, машина, полная камней, и мешочек с картами, которые больше ничего ему не говорили. «Что будем делать?» — спросил он у Персефоны. Вдалеке завыли фейерверки, угрожающие как бомбы. «А я не знаю». Он ткнул рукой, указывая на карты. Вы ведь ясновидящее. Разве вы не можете взглянуть на карты? Без силовой линии они ничего мне не говорят. Над головой прогремел гром. От облака к облаку метнулась молния. Силовая линия даже не трепетала. Ковинский приснил нечто огромное, а Ронону не хватало энергии. Персефона спросила Ты маг или нет? «Нет!» — немедленно отозвался Адам. В нем ничего не было. Линия умерла, и вместе с ней все иное в его душе. «Магом меня делал Кабесуотер!» В глазах Персефоны отражалась неподвижная гладь озера. «Твоя сила, Адам, не связана с другими людьми или вещами?» Адам никогда в жизни не был сильным. «Уметь что-то делать, обладая определенными предметами, и ничего не уметь, когда их нет. Это не значит быть магом», — продолжала Персифона. «Маг видит, что перед ним, и находит связи. Маг способен сделать волшебным что угодно». Адам страстно пожелал чтобы линия под ним пробудилась. Если бы он уловил хотя бы намек на энергию, то, возможно, понял бы, как оживить этот последний отрезок. Но силовая линия молчала. Мертво. «Ну?» — сказала Персифона, очень тихо и мягко. «Ты маг или нет?» Адам закрыл глаза. «Связи». Он подумал о камнях, об озере, о грозовых тучах, о молнии. Как ни странно, он вдруг подумал о комаро, о том, как они нуждались в аккумуляторе, просто чтобы доехать до дома. «Ин In индиджент». «Да». Он открыл глаза. «Мне нужен камень из машины», — сказал Адам. «Тот. Последний». «Скорей». «Адам!» — спросил Ронан. «Это правда ты?» Потому что внезапно пейзаж изменился. Деревья сдвинулись в бок, трепеща ветвями, и вдруг показалось уродливое искусственное озеро, которое они недавно обнаружили с Ганси. Адам сидел на корточках на берегу, выкладывая какой-то замысловатый узор «Настоящий Адам или иллюзия?» Адам внимательно взглянул на него. Он был такой же, как всегда, и в то же время другой. «Линч, что Ковинский увидел во сне?» «Огненную хрень», — ответил Ронан. «Ему нужно было проснуться. Лежа на земле, там, на поле, он бы не выжил». Адам посмотрел себе за плечо и энергично зажестикулировал. «Как победить эту тварь?» Ронан осторожно прощупал сон. Он казался тонким, как ниточка расплавленной карамели. Отсюда ничего нельзя было вынести. «Никак! Здесь ничего нет!» Персефона подбежала к Адаму, держа в руках большой плоский камень. «Что ты делаешь?» — спросил Ронан. «Чиню линию», — сказал Адам. «Начни что-нибудь придумывать. Постараюсь все наладить к тому моменту, когда ты закончишь». Родан услышал далекий крик. Он доносился извне. Сон рушился вокруг него. «Скорей!» — велела Персефона. Адам посмотрел на Ронана. «Я знаю, что это был ты», — произнес он. «Я догадался. Насчет платы за жилье». Он удержал взгляд Ронана на мгновение дольше положенного, пока у того не освободилось что-то внутри. Он уже хотел заговорить, но тут Адам вскочил, выхватил у Персефоны камень и побежал к другому берегу. «Давай!» — сказала Персефона. Ронан повернулся к дрожащим деревьям. «Кабесуотер! Мне нужна твоя помощь! Тебе нужна моя помощь!» «Хищник!» — прошептали деревья. «Грабитель!» — некогда было спорить. «Я пришел не для того, чтобы красть!» Ты хочешь спасти себя? Тишина. «Чертов Кавински. Ронан прокричал. «Я... Не он, слышишь? Я не такой. Черт возьми, ты же меня знаешь и всегда знал. Разве ты не помнишь моего отца? Мы оба Грей-Уоррены!» И тут, наконец... Появилась девушка-сирота. Да. Она выглянула из-за ствола. Если она ему поможет, он сумеет забрать что-нибудь из сна, хоть что-то. Ронон протянул к ней руку, но она покачала головой. «Воз эстис тантум». «Ты единственный». По-английски она добавила. Много воров, один Грей Уоррен. И в нем, наподобие грезы, возникло осознание. Многие способны делать сны реальностью, но мало кто умеет разговаривать со нами. Он должен был стать правой рукой Кабесуотера. — Разве ты не знал этого? — спросил Кабесуотер, но не словами. «Разве не знал с самого начала?» «Прости», — сказал Ронан. «Я не знал. Ничего не знал. Мне пришлось все выяснять самому, и на это ушла куча времени, понимаешь? Пожалуйста, помоги. Я не справлюсь без тебя». В его руках вдруг оказалась коробка-головоломка, и она не казалась иллюзией. Она была тяжелой, прохладной, настоящей. Ронан покрутил колесики, пока не сложил по-английски слово «пожалуйста». Потом перевернул коробку на загадочную сторону. Он уже знал, что это не язык людей, а язык деревьев. Ронан прочел «тимплора». Эффект оказался мгновенным. Листья двигались и шелестели на ветру, которого он не чувствовал. Только теперь Ронан понял, сколько деревьев молчало до сих пор. Бормоча, шепча и шипя на трех разных языках, они дружно соглашались. Да, мы можем, мы поможем. Он с облегчением закрыл глаза. Все будет хорошо. Они дадут ему оружие. Он проснется и уничтожит дракона, прежде чем случится беда. Но в темноте, под сомкнутыми веками, он услышал «Тк! Тк! Тк!» «Нет», — подумал Ронан, — «только не эта тварь!» Он узнал стук ее когтей, щелканье ее клюва. «Из сна?» «В кошмар?» «Вот так!» Это был даже не страх, а ужас, предчувствие боли. Во сне она убивала его очень долго. «Не поможет!» — сказал Ронан деревьям. Он опустился на колени и вцепился пальцами в мягкую землю. Он знал, что не сумеет спасти себя, но не мог просто сдаться без боя. «Это не поможет никому!» Деревья прошептали. Quem додум гладиус неменем оксидит оксидент и est. Меч не убийца, он лишь орудие в руке убийцы, Но ночные кошмары были не тем оружием, которым Ронан умел владеть. «Я не могу их контролировать!» — крикнул он. «Они просто хотят меня убить!» Ночная тварь взмыла над деревьями, заслоняя небо. Не похожая на те, что он видел раньше. В три раза больше! Воняющая миаком, белая, как снег, Когти у нее были желтоватыми и прозрачными, с красными кончиками. Розовые вены выступали на истепанных в лохмотья крыльях. Крошечные красные глаза альбиноса яростно смотрели с морщинистого лица. Вместо одного безжалостного клюва у твари росли сразу два, и они вопили в унисон. Адам на другой стороне озера поднял руки, указывая на небо. Он напоминал пришельца. Видение. Молния ударила в камень рядом с ним, и силовая линия, как замершее сердце, вздрогнула и ожила. Кабесуотор вернулся. скорее, вопил Адам. «Ронан, давай!» Ночной кошмар зашипел. «Это всего лишь ты, Прошептала девушка-сирота. Она держала Ронана за руку, сидя на корточках рядом с ним. «Ты так ненавидишь себя?» Ронан задумался. Кошмар-альбинос кинулся к нему, простирая когти. Ронан выпрямился и вытянул руку, как делал, подманивая бензопилу. «Нет!» ответил он и проснулся.